Обратно он вернулся через пару минут с дедом и Кларой. Дед улыбался и был доволен. Он страсть как любил строгость. «Уф!» — сказал директор и повалился в кресло. «Какие все-таки среди них попадаются... Ну, тот старый еще так, еще ну, человек, а вот этот молодой да ранний лезет в волки, а хвост собачий». А ведь все равно какой-то институт особый кончал. Все про эти дела знает. Ну-ка, скажи, хранитель, какие брови были у Александра Македонского? А, не знаешь. А нос у Нерона? Тоже не знаешь? А что ж ты их не спросил? Они бы сразу тебе все отчеканили. Дед, какие бывают брови? Ну, как? Да ну их бесу. Отмахнулся дед. Совсем замучили. Какой нос, какие брови, какие губы того, у другого, по порядку номеров. Ну, чё пристали, чё пристали. Как будто я половину золота к себе в сапог отсыпал. А ты бы им сказал, во всем виноват директор. Директор даже стукнул кулаком по поручню кресла. Так и отвечаю всем. Спрашивайте с начальства, я ничего не знаю». Нет, собственной рукой все отдал, старый дурак. Денег выписал баллан. Воскликнул он с каким-то горьким, чуть не мазохическим вдохновением. Вот эти триста рублей погубили все. Они сразу почувствовали, что к чему. Там ведь этого золота еще должны быть килограммы. Килограммы! Чаши, кувшины, зеркала, сбруя, а хранитель? Как ты думаешь, могло там быть еще килограмм 10 Дед, слушай, а я тебе буду рассказывать. Вдруг повернулся к деду Зыбин. Значит, идут трое охотников по берегу Карагалинки. Вдруг ливень. Куда спрятаться? Устали смотреть. Глядят, берег подмыт из него глыба торчит. Степан Митрофанович, вы кажется, эти места хорошо знаете. Вот там у вас в акте написано, что случилось это за 90 верст от суконной фабрики. А они как будто служащие этой фабрики, значит, они и живут рядом. Как могли они так далеко отъехать от дома? Ведь у них на все про все один день. Может, машину выпросили у директора, дичи пообещали привезти, а? Директор покачал головой. Да нет, туда ни на какой машине не проедешь. это уж там был. Глыбины, ямы, овраги. Нет-нет, туда только пешком. А индейки там водятся. А что? Разве они про индеек? Да никаких там нет индейк. Индейки в скалах бывают. Мне они этого не говорили, я бы их сразу улечил. Ну вот, о деду говорили. А теперь про золото. Много золота тут, Степан Митрофанович, быть никак не могло. Это не погребение. Под камнями в этих местах никого никогда не хоронили. И вообще никаких погребений, кроме курганных, мы тут не знаем. Значит, камень-то камнем, но женщина была не погребена, а просто положена под глыбу. Убили и... И бросили. «То есть как же это?» Спросил директор растерянно. «Я что-то не понимаю. Он развел руками. А кто же ее?» «И в этом уборе еще». Зыбин молчал. что стой, стой, стой. Ведь такой наряд просто так не одевают. Такой на свадьбу надевают или еще на какую-нибудь торжественность?» «А если торжественность, значит, кругом люди, гости. Как же ее могли увести и убить, объясни?» Зыбин пожал плечами. Дед сидел в кресле и демонстративно дремал. «Нет, нет, это никак не может быть», — решил директор. Ларочка, принесите, пожалуйста, археологическую карту Алматинской области». — попросил Зыбин очень ласково. «Я ее у вас тогда оставил прямо на столе». Клара молча повернулась и вышла. Директор посмотрел ей вслед. «Вы что это?» — спросил он негромко. «Поссорились, что ли?» «Да нет, ровно ничего», — ответил Зыбин. «То-то ровно ничего». Он покачал головой. Третий день девчонка с опухшими глазами ходит, И вчера мы к тебе приехали, а ты побежал при ней звонить своей. Уж никакой, значит, выдержки нет. Мне это не нравится, учти, пожалуйста. Да что я, заикнулся Зыбин. Вот то-то что, все вы ничего-ничего, и получается-то очень чего. А что твой помощник вчера учудил? Это что он там орал на всю бригаду, а? Тоже ничего? Ну что, я с тобой еще серьезно поговорю, ему. Не можешь внушить дисциплину подчиненному. Набрался сопляк и начинает выяснять свои отношения с советской властью. Все прошлое уже начисто позабыто, значит. Это куда годится? Дед вдруг открыл глаза. В таких случаях он всегда одобрял директора. Хозяин должен требовать, а иначе и дела не будет. Разве мы добрые слово понимаем? Молодые, глупые... — сказал он истово. — Даже выпить это незаметно не умеют. Выпил четвертинку и вообразил, что он уже царь и бог. Начинает себя людям показывать. А вот мой дед, он каждое воскресенье. Подожди, подожди, я их скоро всех прижму, пообещал директор. И того свистуна, и этого его покровителя... Тише. Вон она стучит каблучками. Кончаем разговор. Переходим на карту. Карту разложили на столе и прикрепили кнопками. Она была как ковер, огромная, пестрая, заняла собой весь стол, и все, кроме деда, наклонились над ней. Зыбин сказал, ну вот вам весь бассейн корогалинки. Пусто. За сто лет ни горшка, ни рожка, белое пятно. На сорок верст кругом степь до да степь кругом. Кто же мог в этой степи захоронить нашу маленькую ведьму? И зачем надо было всегда увозить ее труп? Ну, если это не погребение, тогда что же? И опять все трое молчали, смотрели и думали. Хотя было ясно, что ничего тут уж не придумаешь. И дед тоже смотрел на карту вместе со всеми и думал, и так же, как и все, ничего придумать не мог. «Белый пятно». — повторил он раздумчиво. — А может быть, — робко предположил директор, — это все-таки погребение, но только, понимаешь, ну, какое-нибудь особенное, ну, например, саркофаг. Может, охотники спрятались тогда не под глыбу, а под крышку этого саркофага. Сам-то он развалился, а крышка осталась. Может быть, так, а... Он говорил и смотрел на Зыбина. Сейчас перед картой он безоговорочно признавал его авторитет. «Да нет, пожалуй, так не выйдет», — покачал головой Зыбин. «Во-первых, саркофаг зарывают, а не просто ставят среди степи. Во-вторых, если это саркофаг, то огромный, ведь пряталось-то под ним по меньшей мере трое». Чтобы привести и выкопать яму для такой махины, надо человек десять по меньшей мере. А это значит, что золото утекло бы. Хоть один вор из десятерых донашелся да бы. Ведь степь-то голая, пустая. Далее речь идет все время о глыбине. Саркофаг же состоит из тесных плит. И теперь, пожалуй, самое важное, ни о каких погребениях в саркофагах мы здесь никогда не слышали. Вот, пожалуйста, смотрите. Топографические сведения о курганах Семиреченской и Семипалатинской областей. семиреченской области это мы. Так вот, читаем. Семереченские курганы сооружены в прослойку с камнями, реже из чистых камней. Читаем дальше. Слой камней нередко с голову, а иногда и больше. Этот слой засыпался землей. А выглядит это так. Курган... Круглый или овальный, с крутым откосом. Наверху его довольно значительная площадь углубления. Все. С глыбой все это никак не спутаешь. Источник. Известие Томского университета. Книга первая за 1889 год. Отдел. Страница 142. Вопросы есть? Да черт тебя сказал директор растерянно. Действительно. ну все-таки что же это такое? Зыбин пожал плечами. Вот что это такое. Надо во что бы ты ни стала найти эту глыбину. И тогда можно будет рассуждать о том, что это такое. Во всяком случае, кажется, точно не могила. Девушку просто увезли и убили, и труп ее засунули под эту глыбу. Но вот вы правильно говорите, при чем же тут диадема? Как же удалось убить или похитить эту молодую царевну или жрицу из дворца, да еще увезти труп ее за 100 километров? А что такое 100 километров? Это значит скакать сутки по степи с трупом поперек седла. Или она тогда еще была жива? И почему золото цело, как на него не набрели до сих пор? Ведь лежало-то оно прямо на поверхности. Он развел руками. «Ну кто ж тут что знает? Я, например, ничего и предположить не могу. Одно решение — надо разыскивать место». Наступила пауза. «Нет, это бывает», — сказал дед. «Это довольно просто бывает». Заманили молодую девку, нафулиганничали, задавили и бросили. Вот все. У нас в столице такой тоже раз было. Убили девку, искали, искали, а это оказался ее сосед попов, сын. где ж ты теперь найдешь это место, вздохнул директор. Кто тебе его покажет? Вот что у нас осталось. Он вынул зеленые корочки от паспортов и зло бросил их на стол. «Нет, видно, это дело уж окончательно потерянное. Так мне и тот старший сказал». Он задумался. «Так какие все-таки были брови у Александра Македонского?» — спросил он вдруг. «Не знаешь». «А какие вообще брови бывают у тебя вот какие? Не знаешь?» «Даже и про свои собственные брови и то не знаешь». «Так вот слушай...» — он вынул записную книжку. «Брови бывают короткие, средние, длинные, прямые, дугообразные, ломаные, извилистые, сближенные, сросшиеся, щетинистые, широко расставленные, свисающие наружным концом вверх, свисающие вниз, строго горизонтальные...» «Ух, дыхания не хватило...» Вот что значит следователь. А ты что? Вот ухо твое. Ты что думаешь? Это так просто ухо и все. А? Дубкий брат, в нем ты знаешь сколько примет? Двадцать. В одной мочке их шесть. Вот это наука. Смотри, как они деда замучили. Он засмеялся. «Так вот, товарищ ученый, шумишь много, а толку чуть. Оказывается, это у вас еще не наука, то есть наука, да не точная, а точная там, в сером домике». Он встал. «Они тебе наказывали сразу после закрытия музея туда зайти». «Зайди». Он вынул из блокнота какую-то бумажку. «Вот, товарищ... — Зеленин, 242 комната. Это тот старый. Он ничего-ничего. Придешь, позвонишь ему, вот телефон. Приемный акт на всякий случай захвати. А в случае чего, звони мне. Я сегодня буду дома сидеть. Он поднялся с кресла и потянулся так, что хрустнули кости. — Ну, разлетаемся, товарищи. А вы, Клажечка, задержитесь -ка. Надо будет подтолковать... Об организации хранения, а то что-то. Клара осталась, а Зыбин подумал и пошел на базар. Была у него одна думка, и он обязательно хотел ее проверить. Вообще-то он всегда боялся толпы, тесноты, давки, скучности. Скучно от слова. Скученно, говорил он не то шутя, не то совершенно серьезно. И ох, как по прошлым годам он помнил эту мертвую, пропахшую кризолом, скуку. Скуку ночных храпящих вокзалов, свалочную скуку товарников, в которых ни сесть, ни лечь, и даже почти уже незапамятную скуку чистых прудов. Это было лет двадцать назад. Первое воспоминание об этом — липы с пыльными листьями, жара, серый песок, скука и тоска. Бульварный круг огорожен зелеными раскалившими со скамейками. И семечки, семечки, семечки. Вся земля хрустит от семечек. В середине круга оркестр, вознесенный над землей беседкой, сидят солдаты и трубят. Ниже этого круга двигается второе. Няньки, бонны, мадемуазели, гувернантки, все важные, благообразные, строго улыбающиеся. На одних чипцы матерчатые, кокошники, на других — черные платки с роскошными цветами из тех что растут на обоих мануфактурных трактирных чайниках и подносах шали накидки открытые головы редко еще ниже третий круг это заклещенные намертво за руку несчастные господские дети и он тоже господское дитё. и его тоже заклещили и тащит солнце палит оркестр гремит Круг движется медленно-медленно, и не выкрутишься, не выпросишься, не убежишь. Иди чинным детским шашком, с жестяным солочком в плотной грязной ладошке и жди последнего отчаянного рыка задохшейся трубы. После этого музыканты вдруг дружно опустят инструменты и закашляют, засмаркаются, задвигаются, заговорят. А нянька разожмет свою клешню. Ребята из неблагородных носятся, вокруг свистят, кричат, подставляют друг другу под ножку, в общем, хулиганят от всей души. Они уличные, на них всем наплевать, и они все могут, а ты ровно ничего не можешь, ты сын благородных родителей. От этого сколько зной, все время болит голова, но ноет рука от нянькиных клещей. Зачем кружили эти няньки? Зачем ревел И насаживался оркестр. Зачем он играл нянькам на сопках Манджурии и оружием на солнце сверкая? Ну, наверное, это все напоминало им господские разговоры о высшем свете, снимки в огоньке, обложку на солнце России, бал-маскарад с призами, гуляние в царском саду, еще что-нибудь подобное. Ведь напротив стояло белое здание с колоннами кино Колизей, и там шли салонные фильмы. Вот еще с тех пор Зыбин люто возненавидел всякое многолюдство и избегал его пуще всего. Но года через два именно оно хлынуло на него потоком. Революция, ночные поезда, и вокзалы, теплушки, платформы. Ох, как он их хорошо узнал за эти четверть столетия. Поэтому он и боялся толпы, И только на алматинские рынки ходил охотно. Их было несколько — сенной, мучной, никольский и, наконец, самый ближний — зеленый или колхозный. Этот рынок был веселым, запьянцовским и даже немного юродивым местом. Его Зыбин любил больше всех других. Сюда он и пришел из музея.